Глава 3. Воль Гван становится наставником принцессы. Короля Пхёнвона и её Нёнчонги связывали не только отношения правителя и подданного, но ещё и родственные узы, как шурины и зятья. Кроме того, они были приблизительно одного возраста. Узнав вести о первом за долгое время визите шурина в столицу, король сразу пригласил его к себе. И король, и Гачуга клана Чонно всегда чувствовали друг другу близость и доверие как в личных, так и в государственных делах. Однако после смерти королевы их отношения стали натянутыми. Несмотря на множество подозрительных фактов, связанных с гибелью супруги, Пьён Вон отказался проводить дополнительное расследование и запретил всем даже упоминать об этом. После этого Ён Чон Ги перестал интересоваться делами королевской семьи. Чтобы восстановить прежние доверительные отношения, Кто-то из них должен был первым сделать жест примирения, но до сих пор не находилось повода. Теперь же письмо, отправленное принцессой, снова привлекло внимание гочуги к королевскому двору. Ён Чонги и еголь Гван прибыли во дворец и ожидали аудиенции короля. Они находились в дворцовой библиотеке, и Ён Чонги, внимательно рассматривая сотни потрепанных книг, заполнявших полки до самого потолка, Подумал, что монарх действительно обладает незаурядным стремлением к знаниям. Вскоре показался и сам король в окружении своей свиты. Йон Чонги и его льгван склонили головы в знак уважения. Пхюн Вон поприветствовал их в ответ и крепко пожал руку Йон Чонги. «Вы, должно быть, утомились с дальней дороги. Я не стал приглашать вас в большой тронный зал, чтобы не поднимать лишнюю шумиху». Йон Чонги вежливо кивнул и откашлялся. сделанным равнодушием, оглядев главного евнуха и служанок. Король сделал вид, что не заметил этого, и тоже прочистил горло. Главный евнух Елейна засмеялся, чтобы заполнить неловкую тишину, но король укорил его. "Чему это ты так радуешься? Оставьте нас одних и проследите, чтобы никто не приближался к библиотеке на 50 шагов". Вольгван положил свиток, который разглядывал на стол, и вышел следом за королевской свитой. оставив двух мужчин наедине для неофициальной беседы. Разве посмеет кто-то приблизиться к дверям, если их охраняет сам генерал Вольгван? Монарх нарочито устало присел на ближайший стул и игриво указал Гачуге на место рядом. Йон Чунги тоже сел на покосившийся стул со спинкой и замер в неудобной позе. Тогда Пхён Вон подпер подбородок рукой и снова посмотрел на собеседника, словно поддразнивая его и провоцируя на следующее движение. Йон Чун Ги с преувеличенно широким размахом положил одну ногу на другую, скрестил руки на груди и, наконец, заговорил. «Я слышал, что император Цинь отправил вашему величеству письменное приказание и своего чиновника в придачу». «И...» — король рассеянно посмотрел на Гачугу, словно эта тема не заслуживала его внимания. Йон Чун Ги продолжил свою критику. «Генерал Йон Дон...» От этого человека за версту несет предательством. Каковы же ваши намерения? Зачем вы приняли его?» Пхюнвон ожидал подобных вопросов, поэтому на его лице не дрогнул ни один мускул. Напротив, он с интересом посмотрел на собеседника, словно тот сказал что-то забавное, и беззаботно заметил. «Этот китайский шелк такой приятный на ощупь, и цвета прекрасные». Я слышал, что вы, ваше величество, не только преклонили голову, но и отправили в цинь посланника с данью. Эх, а ведь я думал, что ты, гочуга, хотя бы ты должен был понять истинный смысл моих действий. Стало быть, я слишком многого от тебя ожидал. Истинный смысл? У вас есть какой-то грандиозный замысел, ваше величество? Король нахмурился, немного помолчал и заговорил, понизив голос. «Гачуга, когда мы посылаем им дань, эти людишки из своих соображений чести отправляют нам ответные дары, во много раз превосходящие по богатству то, что отдаем мы. Кроме того, под предлогом дани мы развиваем торговлю с цинь, и это оказывает положительное влияние на наши земли, хотя они уже заметили это и пытаются сократить количество наших визитов к ним». «Это, конечно, хорошо», Но как же честь нашей страны? В армии уже заметны волнения, а кланы относятся к вашей политике с презрением. Как вы собираетесь решать эту проблему? Эх, Гачуга, если ты так уж беспокоишься обо мне, почему все это время от тебя не было вестей? Но, Ваше Величество, разве вас это не тревожит? Почувствовав в словах Йон Чунгей искреннюю заботу, король кивнул. «Разве я говорю, что нет? Проблем у меня немало. Но это также шанс выяснить, кто из врагов точит у меня за спиной ножи, готовясь напасть из-под тишка. Узнать врагов в лицо — это уже большое дело». Выслушав правителя, Ён Чанги стал понемногу понимать, что у него на сердце, и слегка изменил подход. «Я понимаю, что, отправляя посланника для передачи Дани, Вы также узнаёте из первых рук о положении внутри самой цинь. Это мудрая тактика. Однако, если из-за этого упадёт боевой дух воинов и всего народа, поднять его снова будет не так-то просто. Они ведь не знают истинного замысла вашего величества и потому чувствуют себя преданными и кипят негодованием. Вам стоит срочно созвать совет пяти кланов и всё им объяснить. Совет пяти кланов был для короля ещё одной головной болью. Как бы он ни размышлял, он не мог придумать, как усмирить их. Правитель действительно столкнулся с трудной ситуацией и пока не видел выхода из неё. Чуга, думаешь, они поверят мне, если я скажу, что просто тяну время для того, чтобы привести в порядок нашу армию? Ты же знаешь, они из тех, кто намеренно смотрит на запад, если сказать им повернуться к востоку. Я не могу просто рассказать им о своих планах и искать одобрения. Разве не может король иметь секреты от предводителей кланов? Даже мои учёные и рассудительные министры осуждают меня, потому что смотрят только на сегодняшнюю проблему. Ты не представляешь, как я расстроен. Но если им простительно думать только на один шаг вперёд, то королю нет. Ради моей страны я должен просчитывать не один, а сразу 10 шагов на будущее. Расклад снова переменился. Всё-таки король Пхёнвон был твёрд в своих решениях. Ён Чунги подумал, что трон определённо придаёт человеку величие. Ха-ха-ха, ваше величество. Именно поэтому не каждый может стать правителем страны, не правда ли? Однако в данную минуту ваш дворец со всех сторон окружён солдатами, а во главе их стоит го из клана Гиру. До каких пор вы собираетесь спускать им с рук подстрекательство к мятежу и неуважение к короне? Король Пьюнвон никому не уступал на поле боя и имел славу храброго воина. Он не боялся воин и сражений. Это лишь бравада. Если бы я боялся Го Ван Пё, я бы давно окружил себя дворцовой гвардией и заперся в крепости. Они не привезли с собой недостаточно продовольствия, ни зимней одежды для долгой осады. Если бы Го Ван Пё был настроен на серьезную битву, его армия была бы в полной боевой готовности». Вот как. Ён Чонги был восхищён тем, как тщательно правитель оценил ситуацию в стане противника и проанализировал его действия. Поэтому я уверен, что их армии отступят ещё до наступления зимы. Скорее всего, вы правы, ваше величество. Но тем не менее, мелкие стычки между солдатами могут незначай привести к началу крупного конфликта. Придётся следить за ситуацией. Я насмотрелся на внутренний раз при ещё во времена правления моего отца. Этой поны не болью отзывается в моём сердце. И я сделаю всё возможное, чтобы мои подданные жили в мирной стране. За этими словами короля скрывалась его давнишняя боль. Ён Чонги протянул государю несколько свитков. Ваше величество, может, закончим на сегодня неприятные разговоры и полюбуемся картинами. Гычуга Я думал, тебя интересуют только военные трактаты. С каких это пор ты полюбил искусство? Или с возрастом у тебя проснулась тяга к прекрасному? Можете выбрать один из свитков, ваше величество. Король Пёнвон с опаской раскрыл ближайший свиток, и в его глазах запрыгали смешинки. Что же это тут у нас? Портреты очаровательных девушек? Я и не подозревал, что ты занимаешься коллекционированием портретов красавиц. А может быть, и рисуешь сам? Я привёз эти рисунки для вас, ваше величество. В глазах короля промелькнула тень. Он ответил: "Я не нахожу удовольствия в лицезрении портретов дам". К ваше величество. Прошло уже 6 лет с тех пор, как не стало моей сестры. Вам следует обзавестись новой королевой, хотя бы ради ваших подданных. Разве тебе не известно об этом доподлинно? «В моем сердце есть только одна королева». Выслушав гневную отповедь правителя, Йон Чун Ги понял, что любовь Пьён Вона к покойной супруге все еще не угасла. «Но, ваше величество, подумайте о принце и принцессе», взмолился Гачуга. Только сейчас король догадался, что собеседник завел этот разговор с какой-то целью и вопросительно посмотрел на него. «Покойная королева навещала меня во сне». Я звал её, но она отказывалась подходить ближе, лишь повторяла: "Педняшки, мои педняшки". И что ты хочешь этим сказать? Думаю, она даже после смерти беспокоится о своих детях. С принцем или принцессой что-то произошло? У королевы Чинби есть принц Ганмо. Ваше величество, вы думаете, госпожа Консон долго сможет противостоять ей, защищая наследного принца и принцессу? Сейчас перевес сил слишком очевиден. И поэтому я должен снова жениться. С меня хватит и одной Джинби. Король возмущённо покачал головой и вдруг вспыхтел, подумав, что слишком разоскровенничился. Пусть женщины сами решают свои проблемы. Как правитель, я выполнил свой долг. Мой дворец полон наложниц, которые приносят мне наследников для продолжения королевского рода. Ён Чонги плавно перешёл к основной цели своего визита. Ваше величество, у меня есть одна просьба. Прошу вас выслушать меня. Голос Гачжуги звучал твёрдо, но Пхёнвон уловил в нём нотку беспокойства. Это касается генерала Вольгвана. И что же с ним? Я хочу уволить его из армии. Гачжуга, это решать не клану Чонно. Влияние генерала в армии огромно. «Какова твоя причина?» Король вперил напряженный взгляд в собеседника, всем своим видом показывая, что на этот раз так легко не уступит. Ион Чунги тоже долго раздумывал над этим вопросом. Он лучше всех понимал, что армия Кагурё лишится важнейшего звена, если снять генерала с его поста. Однако кто же, кроме него, сможет защитить принца и принцессу и стать опорой для короля? Джинби не остановится ни перед чем в своем стремлении посадить на трон принца Ганму, и неизвестно, к чему это приведет. Хотя давно уже решено, что трон должен унаследовать принц Вун, без поддержки матери юному принцу придется нелегко. Судьба Кагурё во многом зависит от того, кто получит титул следующей королевы консорта. Дворец сейчас похож на поле боя, и здесь необходим человек не только сведущий в науках и военном искусстве, но и обладающий недюжинным умом и смекалкой. В самом начале истории Кагурё престол перешел к королю Юри, наследнику рода Хэй из клана Сано, а затем снова вернулся к королевскому роду Го из Геру. Трон мог унаследовать сын от отца, внук от деда, а также брат или иной родственник предыдущего правителя. Даже король Янвон, отец нынешнего государя, получил престол только после кровопролитной битвы. Нельзя было снова допустить подобное, Именно поэтому Ён Чонгге решил отправить во дворец Воль Гвана, в котором нуждался сам и которому доверял больше всех. Ему не нужно было подробно объяснять королю Пхёнвону причину, тот прекрасно мог сам обо всём догадаться. Генерал лично просил меня позволить ему остаться во дворце. Глаза короля внезапно наполнились слезами. Ты отправляешь такого великого человека мне на помощь. Гачуга, «Благодарю тебя за заботу. По такому поводу стоит целый пир закатить, как думаешь?» Удивившись такому приливу чувств, Йон Чунги вдруг понял, как тяжело приходилось королю все это время. Пьен Вон поднялся со своего места, глубоко вдохнул и снова обрел обычный невозмутимый вид. Но выражение его лица все еще было довольным. Я слышал, что тюрки боятся генерала Вольгвана сильнее, чем целой конницы в десять тысяч человек. Гачуга, ты все-таки не забыл своего старого короля, раз решил отправить ко мне такого доблестного полководца. Однако, Ваше Величество, я отправляю генерала ко двору не для того, чтобы он служил при вас, а для защиты принца и принцессы. Сам он тоже такого мнения. Ну, ну, Гачуга, это ведь одно и то же. Я внух! Пригласи скорее генерала Вэйти. Спустя некоторое время Вольгван, сопровождаемый главным евнухом, вошёл и почтительно поклонился королю Игачуге. Несмотря на то, что монарх женился на его любимой, Вольгван не держал на него зла или обиды. Не потому, что это были дела давно минувших дней, а потому что генерал считал всех участников тех событий жертвами политических игр. При исполнении высшего долга нет места справедливости для отдельных людей». Король Пьёнвон, не подозревая о подобном образе мысли Вольгвана, подошел к нему и крепко пожал его плечо. «Генерал, ты правда согласен стать наставником для моих детей? Я беспокоюсь лишь о том, что недостоин этого титула, Ваше Величество». «Ха-ха-ха, ну тогда решено!» Король Пьёнвон просиял довольной улыбкой. «А я зря беспокоился. Теперь, когда генерал станет жить во дворце Анхак, я смогу спать спокойно». Глубокая морщина прорезала лоб Йон-Чун-Ги, наблюдавшего за ликующим правителем. Король радовался приезду генерала так, словно получил в свое распоряжение целое огромное войско. Однако его чрезмерное возбуждение беспокоило Гачугу. Присутствие Вольгвана во дворце не являлось ключом к решению проблем. а было лишь камешком в море. Йон-Чун-Ги позволил себе снова обратиться к государю. «Ваше Величество, но проблемы в стране не разрешатся сами собой от одного присутствия генерала во дворце». Король повернулся к Йон-Чун-Ги. «Гачуга, ты настолько не веришь в своего короля? Если на моей стороне будет генерал, все эти предатели, которые задрали нос выше неба, начнут прятаться в свои норы». Бодрый голос Пхёнвона был полон уверенности. Настоящий король не тот, кто просто унаследовал трон. Для того, чтобы править страной, государь должен не только иметь врождённый ум и талант, но и тяжким трудом восполнять все свои пробелы и недостатки. Король Пхёнвон был смелым воином, прекрасным наездником и стрелком, всегда вёл скромный образ жизни, не предаваясь никаким излишествам. Он был добрым и великодушным правителем. Заботился о своём народе и делил с ним все беды. Когда случилась засуха и людям нечего было есть, король урезал свой рацион и голодал вместе с подданными. А когда при наводнении обрушились крепостные стены, он собственноручно носил камни для возведения новых стен. Ён Чунги верил в своего короля. Он не стал более возражать. Затянувшаяся встреча закончилась. Главный евнух вышел наружу, хлопнул в ладоши, призывая утомившуюся в ожидании свиту короля. Ён Чонги и Вольгван уже подошли к выходу, когда правитель окликнул их. Мужчины остановились и повернулись назад. Меня уже давно гложет любопытство. Ён Чонги вопросительно посмотрел на короля, но тот покачал головой. Я не к тебе обращаюсь, Гачуга, к генералу. Я слышал, что твой меч непобедим. Я бы хотел когда-нибудь лично убедиться в твоих легендарных способностях. «Что это за внезапное пожелание? Человек, который недавно ломал голову над решением сложнейших государственных проблем, вдруг задает праздные вопросы о боевых умениях Вольгвана?» Йон Чунги с досадой ответил королю вместо генерала. «Ваше Величество, разве вы не заняты более важными делами? У меча нет глаз. А что, если вашему драгоценному телу будет нанесен вред? Не стоит принимать это так близко к сердцу, Гачуга!» Просто небольшой дружеский поединок, чтобы отпустить былое». Выйдя за пределы дворца и сев в повозку, Йон-Чун-Ги надолго погрузился в размышления, а затем внезапно спросил у Вольгвана. «Генерал, что вы думаете? Что его величество имело в виду?» Вольгван задумался о скрытом в словах короля намёке. Ему подумалось, что, возможно, правитель знал о его отношениях с покойной королевой. За несколько дней до назначенного Совета Пяти Кланов небо столицы застлали дождевые тучи и подул резкий холодный ветер. Го Ван Пёна вестил Хэджи Воля, главнокомандующего армии клана Сано, в его военной палатке, чтобы под предлогом игры в падуг выяснить его намерение. «Вы управляете войском в целых пять тысяч человек. Почему же вы живете в таких условиях, вместо того, чтобы расположиться в удобном большом доме?» Хадже Воли глазом не моргнул на резкую реплику Гуванпё и спокойно ответил. Нельзя потушить огонь водой, которая находится вдали. Хотя у Ён Чонги здесь не более 500 воинов, они стоят слишком близко к нам, так что опасность нельзя отрицать. Хотя, конечно, один господин не только имеет сына, управляющего гвардией в крепостных стенах, но и целый отряд чёрных смертчей в своём распоряжении. Возможно, Чаша весов может склониться в другую сторону. Гован был удивлёнся. Судя по тому, как чётко он оценил ситуацию и просчитал всё, вряд ли этого человека можно заставить идти на поводу. Прибыв на место расположения у стен крепости Тэсонсан, Хэджеволь сразу разослал своих людей по всем уголкам страны. В столь опасной политической ситуации он предпочитал иметь запасные варианты. Полководитель Сано обладал тонким внутренним чутьём, И даже сам Гован-Пео не мог предсказать его следующего шага. «Разве выдержка его величества неудивительна? Открыть ворота крепости Настеж и начать подготовку к празднику, как ни в чем не бывало. Все-таки не зря он правит целой страной», — продолжил Хедживоль. Услышав похвалы в адрес короля, Гован-Пео почувствовал, что его уверенность дала трещину. Но все же его величество запретил воинам из своей гвардии и другим солдатам покидать крепость и приказал командирам пребывать в полной боевой готовности. «Так каков же ваш следующий ход, Гачуга?» Го Ван Пё сам пришел задать именно этот вопрос. Но старый лис перехватил у него инициативу, поэтому он нехотя ответил. «Разве можем мы доверить управление землей наших предков одному лишь его величеству?» Мы должны указать королю на его ошибки и убедиться в том, что подобное больше не повторится. И его величество тоже не станет выходить на открытое противостояние с кланами без туза в рукаве. Значит, нужно выяснить, кто из нас сильнее. Ха-ха-ха. Вы правы. Если не дерзнуть, то не будет и шанса на победу, так ведь говорят. Адживоль был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца. Он насквозь видел все скрытые намерения Гованпё. Нащупав нить разговора, он с громким стуком поставил очередной камешек на доску для подука и продолжил. «Раз уж мы с вами сражаемся на одной стороне, я считаю, секретов между нами быть не должно. Поэтому хочу сообщить вам, что отправил письмо Тедеро, в котором просил его назначить место проведения Совета Пяти Кланов не в стенах дворца, а за пределами Пхеньяна». Чиновник, занимающий пост Тедеро и ответственный за проведение Совета Пяти Кланов, Происходил из клана Санои и являлся правой рукой Хэджи Воля. Го Ван Пё не сомневался, что все будет организовано так, чтобы ситуация не благоприятствовала королю. «Если мы не сможем добиться своего силой, придется озвучить свои условия на совете. В любом случае посланцы с Данью уже отправились в Цинь. Сделанного не воротишь».